Глава 6. Криминалисты извлекали из урны банкноты разной степени подпорченности. Некоторые обгорели до неузнаваемости, некоторые сохранились лучше, чем деньги в моем бумажнике. Значит, глубже найдутся совсем нетронутые огнем. Пока что шли двадцатки в пачках по несколько тысяч фунтов. Я посмотрел на сати. Все еще считаешь, что я их подбросил? Сатти зло зыркнул на меня, но тут мой телефон завибрировал, и я под предлогом разговора отошел подальше. Звонила главный эксперт. Мои надежды не оправдались. «Урны уже на свалке», — сообщил я Сатти, вернувшись. Мусорщик сказал, что они все равно почти полностью сгорели. «Я бы то же самое сказал, если бы нашел несколько тысяченок в кузове своего мусоровоза. Но, может, и не врет». Даже Сатти был разочарован. Стоило нам приблизиться к разгадке тайны улыбающегося человека, она ускользала, словно песок сквозь пальцы. Даже если в урнах осталось столько з а л а экспертиза могла бы что-то прояснить. — Долго еще? — рявкнул Сатти. — Пока работаем, — ответила эксперт. — Но до серийных номеров сегодня дело не дойдет, если вы об этом. Сатти испустил нескончаемо долгий выдох. Потом заговорил спокойно, почти разумно, будто чего-то испугался. «Учитывая, что и вы, и мы упустили крайне важные улики, предлагаю всем пошевеливаться. Полностью согласна. Я делаю свою работу. От того, что вы будете стоять у меня над душой, процесс не ускорится». К моему удивлению, Сатти поджал губы и кивнул, проглотив обиду. «Кольер!» — бросил он, и мрачнее тучи направился к машине. Я последовал за ним на расстоянии.